Глава 14. Битва за Йорвик. Предательство. Первые осмысленные вести об английской армии мы получили только с приходом весны. Нельзя сказать, что эти вести были радостными. Короли сумели собрать очень неслабую армию в разы больше нашей. Позже выяснилось, что к Келли с присоединилось целых восемь олдерменов, включая папу нашего марионеточного королька Озрика. Еще с ними было какое-то усиление от мерсийцев, у которых, насколько мне известно, обосновался покинувший Йорвик архиепископ Вулфер. И все это войско двигалось к нам, то есть к Йорвику. Нетрудно угадать, с какой целью. Нельзя сказать, что рагнарсыны расстроились. Зиму мы все провели неплохо, в покое и довольстве. Местных особо не обижали, коней в храмах не ставили и, более того, христианским богослужениям не препятствовали. Что же касается благосостояния горожан, то в среднем оно даже поднялось. Простой народ мы не ущемляли, ремесленникам и купцам платили и щедро. Так что уже к середине зимы надобность в продразверстке исчезла. Всем всего хватало. Свинина, сыр, эль, доступные девки, что еще надо викингу на отдыхе? Немного веселых зимних игр, пожалуй, чтобы выпустить порог. В общем, единственный минус зимовки на чужой территории — северная братва несколько обленилась. Правда, к моим это не относилось. У нас практически каждый день тренировки. В первую очередь — стрелковые. Каждый день не меньше двух сотен выстрелов. Так сказал Бури. И, выражаясь красиво, стало по слову его. Кстати, английские тисовые луки мой степняк одобрил. Сказал, для пеших сгодится. Тем более, что других здесь нет. В общем, тренировались. Стрелы звели море, вернее лес. Но со стрелами в Йорвике было неплохо нам отошла значительная часть королевских запасов и на тренировке хватило и повоевать осталось все остальное языческое воинство в основном пребывало в праздности но лишь до того дня когда пришли известия о вражеской армии тут уж конунги встрепенулись и заставили хирдманов побегать и отдельными хирдами и во взаимодействии как на открытой местности так и здесь в крепости Оборона стен, уличные бои. Последнее меня удивило. Я даже поинтересовался у Ивара. Неужели Рагнарсоны предпочтут оборонную тактику старой доброй традиции стенка на стенку? Ивар похлопал меня по плечу и сказал мне определенно, подожди и увидишь. Заинтриговал и ободрил. Выходило, что у братьев есть какой-то конкретный план будущего сражения. Союзное английское воинство подошло к Йорвику в начале предпоследней недели Великого поста. Понятно, пост был только у христиан. Мы пировали и развлекались, как обычно. Даже издали вражеское войско выглядело внушительно. Много, очень много. И фирт, то есть ополчение, немногим больше половины. Остальные — воины-профессионалы. Большинство из них — уступили бы викингу в схватке один на один. Но если не один на один, а один к трем, да еще и в традиционном строю, результат будет не так очевиден. Вот не факт, что нам удастся их разгромить. Тем более, что у англичан полно легкой конницы. А ополченцы, если использовать их не в качестве мяса, а в качестве стрелков и пращников, могут создать проблемы даже для монолитного строя. Опять-таки и в городе начались брожения. Пришлось Ивору провести разъяснительную беседу с духовным и светским лидерами. Свято вроде проникся, а вот насчет Тозрика не уверен. Нет, отвечал он правильно, но как-то в сторону косил, что ли. — Надо бы за ним присмотреть, — посоветовал я Ивору. — Уже присматривают, — ответил Бескостный. — Забудь о нем. Переговоры С одной стороны, Хвицер Крагнарсон, с другой, мой бывший начальник тиобальд Требование королей покинуть город и убираться домой. Требование конунгов Дайте нам много-много денег, выдайте убийцу Рагнара Эллу, и мы покинем город и отправимся в Свояси. Смысл первого требования выйдите за стены, и мы вас разгромим. Смысл второго Не выйдем. Еще одни переговоры с тем же результатом. Вялая попытка штурма со стороны англичан. Новые переговоры. Красный Лис против Теобальда. Результат ожидаемый. Штурм крепости на противоположном берегу. Отбит с потерями, небольшими у англичан, ничтожными у обороняющихся. Снова переговоры, на этот раз статусные. Бьорн Железнобокий и король Осберт я в качестве переводчика бьорн хамило нарывался требовал денег эллу и присягнуть в верности Рагнарсонам. осберт предлагал покинуть город без всяких условий мол не бойтесь мы никого не тронем врал бьорн ответил мол кто еще кого тронет осберт предложил ему выйти и сразиться бьорн тут же ответил что согласен он и осберт Один на один. Оказалось, Железнобокий не так понял. Речь шла об армии на армию. Бьорн обвинил англичанина в трусости. Осберт обвинил в трусости всех норманов. Не договорились. Хотя я заметил, как блеснули глаза отставного короля, когда ему предложили выдать Эллу. Но я также понимал, вбить сейчас между ними клин невозможно. Ничто так не объединяет подружек как наличие общего врага. Переговоры шли, а к англичанам тем временем подтягивалось пополнение. В основном фирт, но все равно неприятно. Прошло пять дней. На традиционных обедах братья Рагнарсоны делали вид, что так и надо. И, судя по физиономии бескостного, да, так и надо. Он чего-то ждал. Вопрос чего? Помощь к нам подойти не могла? разве что через пару месяцев. Неужели осада продлится так долго? Как-то не верится. Это случилось в праздник, христианский праздник. Пальмовое воскресенье, оно же ивовое и вербное, день вхождения Господа в Иерусалим. Воевать в этот день христианам не положено, положено молиться. Об этом знали все, включая язычников-норманов. И тем не менее, короли Нортумбрийские отринули традиционные христианские добродетели и пошли на штурм. Надо полагать, решили, ради такого дела можно. Штурмовали решительно и по всем правилам, старанам и множеством лестниц. Однако рассчитывали они, как оказалось, не столько на Божью помощь, сколько на банальное предательство. Хотя что считать предательством, вот вопрос. Можно ли назвать предателем человека, весь род которого сейчас по ту сторону стен? А клятву верности он дал, мягко говоря, под давлением. На, да, это был Озрик. Король Марионетка решил стать самостоятельным игроком Собрал группу поддержки, почти сотню боевитых йорвикцев, и напал на охрану главных ворот. Причем напал так внезапно и яростно, что сумел оттеснить могучих викингов и эти самые ворота открыть. Таран не понадобился. Тысячи разъяренных англосаксов хлынули в Нортумбрийскую столицу. В свою столицу. Узкая улочка шириной, две телеги не факт, что разъедутся, зато мощная, со сточными канавами по краям. Цивилизация. С одной стороны улочки стена, с другой — другая стена. В каждой стене на высоте примерно трех метров Узкие щелки бойницы. За каждой прорезью мои стрелки. Другие стрелки — на крышах. Один из домов и так был наш по праву самозахвата. Второй мы заняли два часа назад, загнав его обитателей в подвал. Улочка наша имеет важное значение. По ней можно выйти на центральную площадь, к собору и королевскому дворцу. А можно и не выйти. Наша задача — чтоб не вышли. Поэтому улочка перегорожена парой снятых с колес телег, заполненных для весомости булыжниками. Телеги — моя идея. По первоначальному замыслу командования следовало обойтись обычной стеной щитов, но у меня дефицит копейщиков и избыток стрелков. Потому сначала баррикада, а уж потом пехота. В вольном строю. Задача проста — убить всех, кто придет к нам на огонек. И я уже слышу, как они идут. Даже не идут, бегут, вопят, радуются, празднуют победу. Суицидники. ивар Стратег, Есть чему поучиться. А может, это Бьорн придумал. Железнобокий, тот еще хитрован. Или все они коллективно, так или иначе, но братья Рагнарсоны оценили диспозицию и состав вражеского войска и пришли к выводу, что сойтись с ними в чистом, Вернее, грязному по весеннему времени полю – плохая идея. Даже если ей удастся победить, потери будут громадные. Неплохой вариант – заставить англичан лезть на стены. Неплохой, но не более. Стрелков у королевского воинства в разы больше. Вдобавок и штурмовые орудия в наличии. В крепости орудия тоже есть, но нет тех, кто умел бы с ними толком управляться. Да и не факт, что англичане полезут на стены. Обложат со всех сторон и будут ждать, пока мы не подъедим невеликие зимы припасы. Значит, что? Значит, надо спровоцировать английскую армию на атаку и поставить храбрых и не очень англосаксов в положение удобное для нас и неудобное для них, то есть на дистанцию копейного броска максимум, а лучше щит к щиту. Тогда качественное превосходство возымеет преимущество над превосходством количественным. И средневековый город древнеримской постройки Йорк-Йорвик был для подобного плана просто идеален. Но если открыть главные ворота и повесить над ними плакат «Вэлком», англичане не поведутся, заподозрят ловушку. Надо, чтобы сами. Вот тут-то и пригодился озрик. Как только наш как бы король узнал, что к городу движется большая-пребольшая армия его соплеменников, а в армии этой его благородный папаша Олдермен, наш верный королек тут же отправился к священнику и поинтересовался, не может ли тот снять с него клятву, данную Господу и засвидетельствованную другим святым отцом. Ответ он получил ожидаемый. Что один святоши наложил, то другой святоши может убрать. И убрал. Разобравшись с Богом, Озрик занялся делами людскими. Через торговцев связался с папой и заверил его в своей лояльности. Когда крепости садили, связь родичей упростилась. Делов-то спустить на веревке одно послание и поднять другое. Тем более, что караул из верных Озрику саксов почему-то каждую ночь ставили на одно и то же место крепостной стены. Естественно, братья были в курсе и самого факта переписки, и даже отчасти ее содержания. В частности, дату штурма, вербное или по-здешнему «Пальмово-Ивовое воскресенье» 21 марта 867 года от Рождества Христова сами же Озрику и подсказали. Поболтали в его присутствии на тему Как хорошо, что христиане в празднике не воюют, можно расслабиться, выпить и ни о чем не тревожиться. Озрик клюнул и на радостях поспешил открыть единоверцам вожделенные врата к победе точно в назначенный день. И радостные англичане бросились в мышеловку, вернее, в мышеловки, одну из которых контролировали мои храбрецы. Толпа атакующих, появилась минут через десять. Именно толпа. Впереди — несколько десятков грязных, скверно одетых ополченцев с копьями и плохонькими щитами. Еще у атакующих были топоры, не боевые. Такими увесистыми железяками с подручной деревья рубить. Или двери. Чем кое-кто из победителей немедленно занялся. Война войной, а шанс хапнуть столько, сколько среднему английскому крестьянину — На всю жизнь хватит, выпадает нечасто. Не выпал и теперь. Те, кто сунулись к дверям, умерли первыми, стрелки не дремали. Не допустить проникновения в дома входило в их задачу. Впрочем, гибели мародеров воодушевленные ополченцы не заметили. А вот, заметив нашу баррикаду, сделать простой вывод «им тут рады» ополченцы не смогли. С разбега полезли на телеги. Собственно, залезть нетрудно. Даже пятилетний ребенок вскарабкался бы за считанные секунды, так что здоровые крепкие дядьки справились легко. А вот слезть самостоятельно уже не смогли, потому что умерли. Овчинная безрукавка — слабая защита от стального наконечника. Тут главное, чтобы копье не застряло. Но этим искусством мои бойцы владели в совершенстве. Короткий укол — Резкий толчок с проворотом, и ополченец падает на голову соратников, исходя кровью из смертельной раны. Смертельные в любом случае, потому что такая толпа и здорового затопчет. Хорошо, что мы камней не пожалели, не то нашу баррикаду попросту спихнули бы. Вот куда они лезут, видят же, что им не рады. И видят, и слышат, потому что получившие сталью в брюхо или еще куда-нибудь орут очень-очень громко. Эх, не сообразил я кипяточку припасти. Сейчас бы ливануть с крыш пару кубометров. Мечтать не вредно, вредно замечтаться. Но это не о моих парнях. Каждый из них сейчас как живая швейная машинка. Непосредственно за баррикаду я поставил самых рослых и длинноруких, таких как Кёль-Длинный и мой зверообразный братец. Колют ополченцев словно свиней в загоне. С ополченцами даже проще, чем со свиньями. У свиньи шкура потолще и жира под ней куда больше, чем у мелких английских бондов. Очень быстро перед нашей баррикадой образовалась еще одна из мертвых и умирающих. А мои даже не запыхались. И стрелки растратили не больше одного колчана на всех. Приказ у них четкий, без дополнительной команды бить только тех, кто ломится в дома. и тех у кого луки а еще тех кто выглядит воином а не крестьянином с дном от корзинки вместо щита. мои лучники бездельничали стрелков в толпе практически нет командиров тоже или они выглядят так же как и прочие их еще можно было бы узнать по отдаваемым командам но тут все так орут что никакого командного голоса не хватит впрочем И без английской воинской элиты работы хватало. Положили мы пока немного, несколько десятков, а в рвущейся к нам толпе еще как минимум сотни три, примерно. Это я посчитал количество голов на одном погонном метре улицы и умножил на шестьдесят. Дальше тоже имеются смертники, но они пока не к нам, а к соседям. Со своей не самой высокой крыши я их не вижу, но угадываю по характерным звукам. Вот, кажется, те, что поближе к баррикаде, начали соображать и действовать, но по-разному. Кто-то копье швырнул через препятствие, кто-то щит метнул на манер дискобола. Многие уже сообразили, вернее, унюхали, чем пахнет, и попытались сдать назад, но их явно не хватало, чтобы обратить вспять такую толпу. А вот и умники нашлись, изобразили живую лесенку и решили взобраться на крышу. Креативно, но непродуктивно. Стрелок Кирьял сделал шаг вперед и пнул верхнего по бородатой роже, а потом вогнал стрелу в макушку того, кто пониже. Вот это уже лишнее. Лестница и так развалилась бы, а стрелы вели наберечь. Вдруг кто-то серьезный пожалует. Еще минут пять резни, и те, что подальше, наконец осознали, что происходит неладное. Толпа отхлынула. Наша улочка опустела. Остались только тела у баррикады и на мостовой, да несколько отставших и раненых: кто ползком, кто вдоль стеночки. Но что-то подсказывает до победного конца, еще далеко. Накаркал. Пожаловали уже не оборванцы, а профи. Не иначе, как дружина какого-нибудь олдермена. Шлемы щиты у большинства, насколько я могу рассмотреть, Даже бронька у многих имеется. А строй и вовсе замечательный — черепаха. Надо полагать, сверху ему же прилетало. Увидели нашу баррикаду, замерли на полминутки, потом лидер рявкнул команду. Истошно завопил раненый ополченец, на которого наступили. Черепаха пришла в движение. Хорошо пошли, четко. В крыше и щитов не щелочки и сложено правильно, внахлёст. Хотя, будь у нас кипяточек... Кипяточка не было, а стрелами бить бессмысленно. Шанс у нас появится, когда они доберутся до баррикады и начнут растаскивать трупы и почти трупы. Хотя нет, не прав. Шанс появился раньше. Даже два шанса — бури и вихарек. Эти двое выстрелили практически одновременно и поразили цели. Ступню и шею у двух соседних товарищей. Крыша треснула, и в трещину тут же влетела еще дюжина стрел, и все не впустую. Хорошо стрелять в плотно сбитый строй, причем сверху и под разными углами. Англичане не растерялись, в секунды собрали снова крышу чешуей, но только сверху, передняя шеренга, где встала, там и стояла, в двадцати шагах от баррикады на которую вспрыгнул медвежонок и со всей дури метнул копье, которое попросту вынесло одного из щитоносцев. А следом за медвежонком выскочил могучий стюрмир, и от его попадания еще одного щитоносца не просто отшвырнуло, а вбило в бойца во второй шеренге. Тот потерял равновесие, уронил щит. И оба ворога словили по парочке стрел. А где тем временем... Подали еще одно копье, которое он... В общем, командир англичан принял второе по правильности решение — немедленно вступить в бой. Второе, потому что первым по правильности было бы максимально быстрое отступление. Но бой тоже неплохо. В «Медвежонка» со «Стюрмиром» полетели копья. Мимо оба успели спрыгнуть за баррикаду. Часть английской пехоты бросилась к телегам, а другая часть — принялась бить навесом из луков. Но да, у них тоже оказались стрелки, вот только позиция у них была неудачная, и били они не туда, забыв главное правило. Первым делом стрелки выбивают других стрелков. А кто его забыл, тому печалька. В общем, стрелки у англичан закончились быстро. Рукопашники продержались дольше. Часть даже сумела перебраться и через трупы, и через телеги. часть Десятка-два, не больше. Остальные их выбили на подступах. Бронебойная стрела, посланная из неплохого лука хорошим стрелком, пробивает кольчугу метров с пятидесяти. Ее может остановить только щит, да и то не всякий. Щитов на спинах англичан не было. Кольчуг, впрочем, тоже. А те кожные калеты с металлическими нашивками, которые были на них, бронебойны не помеха. Дольше всех, Прожили пятеро англичан, первыми перебравшиеся через баррикаду. У них были отличные доспехи и очень неплохая выучка. Но выжили они не поэтому, а потому что медвежонок решил взять пленных. И взял, что неудивительно правда, не в одиночку двоих оглаушил Оспак Парус, еще одного Вифиль Прощай, а последнего тройка варяжской молодежи. Случайно! Двоих неудачников они убили а этот ухитрился выжить после удара топором по маковке шлема. Шлем разошелся, а голова под ним почему-то нет. Это хорошо, что мы взяли пленных. Утешило моего братца, который так и не успел толком подраться.